Злости, вылившиеся следом агрессии, исчезли так же быстро, как и вспыхнули. Минут пять Денис метался по квартире после того, как выставил избитого Артура за дверь. Сначала он кипел негодованием, хотел вернуть сучонка и доделать начатое. Затем его отпустило. Пришло равнодушие, которое очень быстро сменилось ужасом от того, что он сделал. Метнувшись в общий коридор, Денис выругался. Артура там не было. Но он же выкинул его без телефона, ботинок и верхней одежды. Чёрт. Капельки крови на полу привели Чепрасова в ужас, всё подкидывая и подкидывая ему новых поводов в пасть в шок от сделанного. Вернувшись в квартиру, он полоснул взглядом по Веронике, которая смотрела на него со страхом. До чего всё дошло? Он избил собственного сына из-за бабы, пусть и той, которая носила его ребёнка. Схватив телефон, он какое-то время повертел его в руках, а затем сообщил в никуда. Я звоню Наде. Первым порывом было по привычке набрать номер жены. Она часто брала на себя решение всяких проблем, которые особого вмешательства не требовали. Какие-то моменты Надежда просто регулировала, что называется, по накатанной. Только появлялась какая-то задача, как она уже с ней справлялась. Поэтому сейчас в голове появилась мысль о том, что она приедет и все разрулит. Но он запоздало вспомнил, где она и с кем. Да и повод для звонка у него имелся такой, что он и огребет по самой неболой. С другой стороны, конечно, Артур не станет медлить с тем, чтобы донести до матери все аспекты сложившейся ситуации. Но это даже к лучшему. Когда Надя вернется, они с Никой уже успеют заселить сюда парочку гастарбайтеров. Да погрязнее. Квартиру, конечно, жалко, но жена просто не оставила ему выбора. «Не надо ей», — покачала головой Вероника. «Я попробую отыскать Артура через его друзей». «Нужно сделать все, чтобы он не обратился в полицию». Она уже пришла в себя и развела бурную деятельность. Стала набирать номер за номером приятеля Артура, чтобы выяснить, где он и с кем. А Чепрасов стоял, глядя в одну точку перед собой, и не мог избавиться от мерзкого чувства. Он избил своего ребенка, пусть и такого взрослого, пусть и давшего ему повод. Он докатился до рукоприкладства, хотя никогда себе подобного не позволял. Надо было поумерить пыл и дальше уже воевать не своими руками, а руками других людей. «Я думаю, что он с Лёвой. Он как-то странно со мной общался», сказала Ника, когда обзвонила всех, чьи телефоны имелись в её записной книжке. «Я не знаю, где он сейчас обитает, но могу это попытаться выяснить». Денис перевёл на неё невидящий взгляд. Если он всё верно понимал, вряд ли полиция бросится арестовывать отца, который решил наказать сына. Стражи порядка обычно в таких вопросах были весьма нерасторопными. Кому хочется возиться с делом совершенно бесперспективным априори, только если к какому-нибудь упорутому менту, который поставил целью своей жизни наказание для строгих отцов? «Особо не усердствуй», — отозвался Дэн после небольшого раздумья. «Будем действовать по ситуации». Он заметно успокоился. Удалось избавиться от чувства, что сотворил огромную ошибку. «Наверное, сделки с совестью со временем заключать становится гораздо проще». «Хорошо?» — кивнула Вероника. «Тебе удалось выручить денег за украшения? Может, быстренько возьмем какой-нибудь горящий тур и свалим, пока тут не началась заварушка? А с гастерами разберемся потом. Время на это будет». Денис мысленно прикинул, стоит ли так спешить. Конечно, у него в планах имелось совместное путешествие с любимой, но учитывая срок беременности Ники, можно было особо не торопиться. Другое дело. Может и вправду уехать подальше. Да, удалось выручить. Не так много, как хотелось бы, но всё же. Расплывчато ответил он. И пока я смотаю сделать разнос турферме которая нас кинула, поищи что-нибудь в пределах пары тысяч баксов. Вероника скривилась, но быстро взяла себя в руки. В принципе, вполне можно было уложить в эту сумму предстоящий отдых. Это будет, конечно, не икра с шампанским на завтрак, обед и ужин, но тоже ничего. «Окей». С прохладцей отозвалась она, и Дэн кивнул, небрежно чмокнул Нику в губы, после чего отправился по делам.